Потрясающий был артист, замечательно всех изображал. Меня покоробило при мысли, что Макс и мой племянник — ровесники. Наш брак показался мне невозможным. «Ты слишком молод», — сказала я в отчаянии, — «ты слишком молод». На сей раз Макс встревожился не на шутку. «Вовсе нет», — сказал он, — «просто я поступил в университет рано, и все мои друзья были такими серьезными». Я вовсе не состояла в веселой компании Джека вотса Но сомнения не покидали меня. Москитик из кожи вон лезла, чтобы отговорить Макса от женитьбы, и я испугалась, что он не взлюбит ее. Но случилось наоборот. Он понял, что она очень искренна и от всей души желает мне счастья, и вообще она такая забавная, — сказал он. Все находили мою сестру забавной. Дорогой москитик говорил бывало мой племянник Джек своей матери. «Я тебя очень люблю. Ты такая забавная и такая милая». Это очень точное определение. Визит закончился тем, что москитик рыдая удалилась, а Джеймс стал сердечно утешать меня. Хорошо еще, что моего племянника Джека не было дома. Он мог расстроить все планы». Конечно, я с самого начала знал, что ты твердо решила выйти за него замуж сказал мне зять, — и знаю что своих решений ты не меняешь о джимми ничего ты не знаешь я весь день только и делаю, что меняю решения, но не по существу однако я надеюсь что все будет хорошо это не то что выбрал бы для тебя я, но ты всегда была благоразумнона, а он мне кажется молодым человеком. «С будущим!» Я так любила милого Джеймса. Он был необыкновенно терпим и кроток. «Не обращай внимания на москитика», — сказал он. «Ты же знаешь ее. Когда все свершится, она станет вести себя совсем по-другому. Тем временем мы все держали в секрете». Я спросила москитика, приедет ли она в Эдинбург, на наше венчание. Она ответила, что лучше ей не ездить. Я буду все время плакать и расстраиваться. И я была ей искренне благодарна за это. Двое добрых, спокойных шотландских друзей станут мне надежной и достаточной опорой. Итак, я отправилась на Скай с ними и с Розалиндой. Скай мне чрезвычайно понравился. Иногда, правда, хотелось, чтобы дождь шел не каждый день. Но это был мелкий, моросящий дождь, который не очень не мешал, Мы бродили по вересковым зарослям, где чудесно пахло мокрой землей и торфом. Через пару дней после нашего приезда Розалинда привлекла всеобщее внимание в гостиничном ресторане одной репликой. Питера, который приехал с нами, разумеется, туда не брали. Но как-то во время обеда Розалинда громко произнесла, обращаясь к Карло. — Конечно же, Карло. Питер должен был бы стать твоим мужем, не правда ли? Ведь он спит с тобой. Все постояльцы, преимущественно пожилые дамы, дружно обратили свои взоры на карло Мне Розалинда тоже дала несколько советов по поводу будущего замужества. «Знаешь, — сказала она, — когда ты выйдешь замуж за Макса, тебе придется спать с ним в одной постели». «Я знаю», — ответила я. «Знаю, что ты скажешь, ведь ты уже была замужем за папой, но, быть может, ты об этом не подумала?» Я заверила ее, что подумала обо всем. Шли недели. Я гуляла по вересковым рощам, и иногда у меня случались приступы отчаяния при мысли, что я ломаю Максу жизнь. Макс тем временем с головой был завален работой в Британском музее. Кроме того, заканчивал рисунки археологических находок, Последнюю неделю накануне свадьбы он рисовал каждый день до 5 часов утра. Я подозревала, что Кэтрин Вули заставляла Лена загружать его работы сверх всякой меры. Она очень сердилась на меня за то, что я не захотела отложить нашу свадьбу.